164. -я. Матерь огни йоги «Я с вами всегда. Жди вести. Радостен будь радостью духа. Сказкой чудесной становится жизнь. Да, да, все говорю в будущем времени, ибо будущие двигатели жизни, и в будущем все. А мы всегда идем вперед только будущим. В прошлом все сожжено для огненной йоги. Ты будешь героем, я буду гордиться тобой. Ты силы своей не знаешь, как слон молодой. Умножу возможности твои многократно. Нам с тобой придется столько сделать. Быть архатом твое назначение. Будущее твое отлито в форму, надо войти в нее созвучим. Это и значит быть в плане владыки, как его гармоничная часть. Весточка будет крылатой. даст крылья тебе, радости крылья. В нашем мире возможно все. Страной осуществленных и осуществляемых возможностей зовем мы его. Дерзай! Мы дерзновению поможем из нашего мира, где все возможно, возможности эти перенести в ваш. Этим путем осуществляются идеи в мире форм плотных. в мире вашем земном, дерзайно недостижимое, ибо достижимо все. Плотная среда подчиняется огненной мысли, огненной воле и принимает форму огненного прототипа огненной мысли. Именно осуществляется огненная мысль.